А молоденький боец ничего не стеснялся и разглядывал лейтенанта серьезно и досконально, как ребенок. Неторопливый рассвет нехотя вползал в подземелье сквозь узкие отдушины. Накапливаясь под сводчатым потолком, медленно раздвигал тьму, но она не рассеялась, а тяжело оседала в углах. Желтые лампочки совсем затерялись в белесом полумраке. Старшина выключил их, но темнота еще была густой и недоброй, и женщины запротестовали. «Темно!» «Экономить надо энергию», — проворчал Степан Матвеевич, вновь зажигая свет. «Сегодня свет в городе погас», — сказал Коля. «Наверное, авария?» «Возможно, и дело лениво», — согласился старшина. «У нас своя подстанция». «А я люблю, когда темно», — призналась Мира. «Когда темно не страшно». «Наоборот», — сказал Коля, но тут же похватился. «То есть, конечно, я не о страхе. Это всякие мистические представления насчет темноты». Вася Волков снова очень громко и очень сладко зевнул, а Федорчук сказал с той же недовольной гримасой, «Темнота — ворам удобства, Воровать да грабить — для того и ночь». «И еще кое для чего», — улыбнулась Анна Петровна. «Ха!» — Федорчук зажал смешок и покосился на миру. «Точно, Анна Петровна! Это стало быть воруем, так понимать надо». «Не воруем, — солидно сказал старшина, — прячем». Добрые дело не прячут, — непримириво проворчал Федорчук. — От глазу, веско сказала тетя Христя, заглядывая в чайник. — От сглазу и доброе дело подальше прячут. И правильно делают. — Готов наш чаек, берите сахар. Анна Петрова раздала по куску колючего синеватого сахара, который Коля положил в кружку, а остальные стали дробить на более мелкие части. Степан Матвеевич принес чайник, разлил кипяток. — Берите хлебушка, — сказала тетя Христя. Выпечка сегодня удалась, не перекласили. Чур мне горбушку, — быстро сказала Мира. Завладев горбушкой, она победоносно посмотрела на Колю. Но Коля был выше этих детских забав, и поэтому лишь покровительственно улыбнулся. Анна Петровна покосилась на них и тоже улыбнулась, но как бы про себя, и Коле это не понравилось. Будто я за ней бегаю, — обиженно подумал он про Миру. — И чего все выдумывают? — А маргаринчику нет у тебя, хозяюшка? — спросил Федорчук. Одним хлебушком сил не напасешь. Поглядим, может, и есть. Тетя Христя прошла в серую глубину подвала, все ждали ее и к чаю не притрагивались. Боец Васил Волков, получив кружку в руки, зевнул в последний раз и окончательно проснулся. — Да вы пейте, пейте, — сказала из глубины тетя Христи. — Пока тут найдешь. За узкими щелями отдушин холодно полоснуло головатое пламя. Колыхнулись лампочки над потолком. — Гроза, что ли? — — удивилась Анна Петровна. Тяжкий грохот обрушился на землю. Вмиг погас свет, но сквозь отдушенный в подвал то и дело врывались ослепительные вспышки. Вздрогнули стены каземата, с потолка сыпалась штукатурка, и сквозь оглушительный вой и рев все веснее и ней прорывались раскатистые взрывы тяжелых снарядов. А они молчали. Молчали, сидя на своих местах, машинально стряхивая с волос сыпавшуюся с потолка пыль. В зеленом свете, врывавшемся в подвал, лица казались бледными и напряженными, словно все старательно прислушивались к чему-то, уже навеки заглушенному тугим ревом артиллерийской канонады. «Склад!» вдруг закричал Федорчук, вскакивая. «Склад! Боепитание! взорвался, Точно говорю! Лампу я там оставил! Лампу!» Рвануло где-то совсем рядом. Затрещала массивная дверь, сам собой сдвинулся стол, рухнула штукатурка с потолка — Желтый удушливый дым пополз в отдушины. «Война!» — крикнул Степан Матвеевич. «Война, это, товарищи! Война!» Коля вскочил, опрокинув кружку. Чай пролился на так старательно вычищенные брюки, но он не заметил. «Стой, лейтенант!» — старшина на ходу схватил его. «Куда?» «Пустите!» — кричал Коля, вырываясь. «Пустите меня! Пустите! Я в полк должен! В полк! Я же в списках еще не значусь! В списках не значусь! Понимаете?» Оттолкнув старшину. Он рванул засыпанную обломками кирпича дверь, боком протиснулся на лестницу и побежал наверх по неудобным стертым ступеням. Под ногами громко хрустела штукатурка. Наружную дверь смело взрывной волной, и Коля видел оранжевые сполохи пожаров. Узкий коридор уже заволакивало дымом, пылью и тошнотворным запахом взрывчатки. Тяжко вздрагивал каземат. Все вокруг выло и стонало. И было 22 июня 1941 года.